Глава двадцать девятая Мила пришла в себя и теперь уже даже дышала самостоятельно. Соню с Никитой пустили к ней ненадолго. При виде сына Мила залилась слезами. «Мам, теперь ты поправишься, правда? Поправишься ведь?» Мила кивнула, улыбнувшись сыну. «А мама не пришла с вами?» — хриплым голосом спросила она, взглянув на Соню. Та, не зная, как сообщить Миле горькую новость, отвела глаза. «Что с мамой, Сонь?» Сразу догадавшись, что что-то случилось, пробормотала Мила. Никита всхлипнул. Мила перевела на него обеспокоенный взгляд. «Что с мамой?» «У неё случился инфаркт, Мил». Тихо сказала Соня. «Врачи скорой не успели ничего сделать». Соня поймала непонимающий взгляд подруги. «Инфаркт?» — заволновалась она. «Что значит «не успели ничего сделать»?» «Что это значит, Сонь?» — закричала сиплым голосом Мила. «Бабушка умерла, мам!» — заплакал Никита. «Мама! Мама моя! Нет, нет!» — билась в истерике Мила. В палату вбежала медсестра. «Вам нельзя волноваться! Еле откачали вас!» — ругалась она. «Уходите отсюда быстро!» — потребовала она у Сони с Никитой, посмотрев на них таким взглядом, будто они пришли, чтобы специально усугубить состояние Милы. Но разве могли они промолчать и выдумывать небылицы? Рано или поздно всё равно пришлось бы всё рассказать ей. Медсестра вколола Миле успокоительное, и та вскоре уснула. Вечером того же дня, когда Никита лёг спать, к Соне пришёл Михаил. Они сидели за кухонным островом и тихо разговаривали. «Не представляю, что должна чувствовать Мила», — вздыхала Соня. «Сама еле пришла в себя, а тут такие известия». «Да уж, не позавидуешь», — вздохнул Михаил. «Но нужно её подбадривать. Она должна поправиться ради сына. Отец-то его вон какой». «Как думаешь, он сегодня явится?» «Вполне возможно. Он ведь думает, что напугал тебя до полусмерти, и в полицию ты вряд ли пойдёшь». После заявления Сони и рассказа о том, как отец Никиты не просто заявился к ней в квартиру, но и вымогал деньги, пообещав прийти за ним вечером, — Было решено дождаться, когда он придёт, и взять с поличным. Полицейские в обычной одежде, чтобы их не заметили, дежурили у подъезда. Если Дмитрий придёт, они его заметят и поднимутся следом за ним в квартиру. Однако время шло, стрелки часов бежали, а отец Никиты так и не появился. Соня с Михаилом переместились на диван. Ещё какое-то время тихо переговаривались. Напряжение и усталость прошлой ночи и утомительного дня дали о себе знать. «Миш, ты прости меня», — прошептала Соня. «Я не хотела тебя обидеть. Сама не знаю, что на меня нашло. Ну, тогда». «Я не обижаюсь, Сов». Взглянул он на неё, и Соня уловила грустные нотки в его голосе. «Ты мне ведь нравишься. Очень. Но я не уверена, что готова к новым отношениям. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Михаил и повернулся к Соне. Нежно провёл большим пальцем по её скуле, на которой, слава богу, не осталось следов от удара Дмитрия. «Но раз я тебе нравлюсь, и ты мне нравишься, может, не стоит бегать друг от друга, а стоит просто жить, как живётся? А время покажет, что из этого выйдет». Соня улыбнулась и кивнула. «Хорошо», — сказала она. «Только ты должен ещё кое о чём знать». «О чём?» Как бы мы друг другу не нравились и какие бы хорошие отношения между нами не складывались, у нас вряд ли есть будущее. Понимаешь, я, наверное, никогда не смогу иметь детей, поэтому...» Соня перевела дух, не зная, как подобрать нужные слова. «Знаю преждевременно говорить о каких-то планах, о таких глобальных вещах, как семья и дети, но я хочу, чтобы ты знал. Сразу знал». Михаил посмотрел на Соню серьёзно и сказал, «Теперь знаю». «Но это ничего не меняет. И не потому, что я не думаю о будущем, а потому, что мне нравишься ты, Сов. Всё остальное...» — он пожал плечами. «Всё остальное не имеет значения». Потом они долго молчали. Михаил закинул руку на спинку дивана, и Соня умастилась на его плече, укрыв их обоих пледом. «Что теперь будет, а? Ты о чём?» — спросил Михаил. «О Миле и Никите». «Ну, она просто обязана пойти на поправку. А ты тем временем присмотришь за мальчиком. Его же не отдадут отцу, правда? Отец его теперь преступник. Хотя, если сегодня он не явится, вряд ли полиция будет его разыскивать». «Миш...» — Соня отодвинулась из тревогой и посмотрела ему в глаза. «Я всё думала о том, что Никита сказал про отца. Ну, что тот угрожал Милу убить и с ножом на Алифтину Сергеевну нападал. «И я об этом думал», — хмуро проговорил Михаил. «Неужели это он Милу порезал?» «Всё может быть. Этот мужик, суть по всему, не в себе. Алкоголика, может, и наркоман вдобавок. Нужно завтра же расспросить Милу о том, что она помнит о нападении». Полиции, кажется, дела не было до истории Милы. Так как она долго не приходила в себя, полицейские ничего сделать не могли и никакое расследование не вели. Может быть, если Мила видела нападавшего, её дело получит новый толчок к расследованию. Лишь бы Миле полегчало. Соня снова положила голову на плечо Михаила и не заметила, как задремала. Так они и проспали до самого утра. Отец Никиты не явился. Полицейские уехали, и оставалось лишь надеяться, что Дмитрий не вернётся ни на следующий день, ни после. Проснулась Соня от дразнящих ароматов, заливавших квартиру. Она моргнула пару раз и с удивлением увидела, что Михаил колдует над каким-то блюдом на кухне. «Что это ты затеял?» «Доброе утро», — перевёл на неё глаза Михаил. «Вот оладушки нам всем на завтрак пеку». «Тёть Соня очень вкусные», — проговорил с набитым ртом Никита, который уже сидел за кухонным островом. «Вы почему меня не разбудили? Я бы сама всё сделала», — возмутилась она. «Сегодня мужской день», — рассмеялся Михаил. «Ты будешь отдыхать, а мы трудиться». «Да некогда отдыхать. Надо ведь к Миле съездить, а потом...» А что, собственно, делать потом, Соня не знала. Однако Михаил тут же помог, сказав, «Съездим в больницу, проведаем Милу». «Кстати, если она будет в состоянии, пусть напишет какую-нибудь бумагу, чтобы дать тебе опеку над Никитой, и чтобы никто больше не пытался у тебя мальчика отнять до выздоровления матери». «Ну а потом поедем, посмотрим машину для тебя». «Да ты всё распланировал», — улыбнулась Соня, смотря на него с благодарностью. «А то. Пора брать всё в свои руки», — подмигнул он ей. Когда они приехали в больницу, врач предупредил, что Мила находится под воздействием успокоительных, а потому плохо соображает. Оставаться у неё долго им не позволили, да и не было смысла. Поговорить с Милой не представлялось возможным сознание её было рассеянным, и она пребывала в полудрёме. «Ничего, расспросим её завтра», утешал Соню Михаил. «А не завтра, так послезавтра», вздохнула Соня. После больницы они поехали к владельцу машины, которую присмотрел Михаил, потом ко второму и, наконец-то, договорились о покупке автомобиля. Однако домой Соня вернулась грустная. В душе кипела тревога. А вдруг отец Никиты явится. Михаил, заметив ее состояние, спросил, о чем она думает, и Соня призналась, что боится на ночь оставаться дома. А поедемте ко мне, предложил Михаил. Ты же в офисе живешь, вспомнила Соня. Ну, у меня же есть за городом дом. Пусть там не королевские апартаменты, но жить можно. Крышу я подлатал, только прибрать бы не мешало». Приберем, я все сделаю. Соня почувствовала облегчение. В доме Михаила отец Никиты вряд ли их найдёт. Вместе сделаем. Ты как, Никит, поможешь тёте Соне с уборкой? Обязательно помогу, — закивал Никита. Вот и решили, — засмеялся Михаил. Давайте заедем к вам, возьмём необходимые вещи, и пару дней поживёте у меня, пока всё это не утрясётся. Не представляю, что бы я без тебя делала. Благодарно кивнула Михаилу Соня и чмокнула его в щёку.